Третье. «Такси пришло через пару часов», — сказал Сергей Бабкин. «Уверена, что мне не нужно с тобой?» «Я даже не уверена, что мне самой нужно ехать». Маша захлопнула крышку чемодана, поднялась и обнаружила, что забыла на столе не СССР. «Машка, я серьезно?» — гнул свое муж. «Дел сейчас нет. На три дня Илюшин меня отпустит». В этой тихой заводе остались свободные номера, я посмотрел. Кстати, отель не из дешевых. Света Рогозина всегда была убеждена, что заслуживает самого лучшего. Маша задумчиво взяла со стола общую фотографию их класса и единственную вещественную память о тех годах, не считая дневников, которые, кажется, до сих пор хранятся у родителей. Ах да, и аттестат. Бабкин заглянул через плечо. «Красивая девочка». Признал он, кивнув на ту, что стояла в центре. «Сказочно красивая. Здесь не разглядеть, но у нее еще и глаза изумительного оттенка, цвета весенней листвы. Хм, сочные такие глазища. Ты так говоришь, будто варенье из них собираешься варить. Тьфу на тебя!» Маша хотела сунуть снимок в карман чемодана, но муж удержал ее. «Подожди, дай свою будущую жену толком рассмотрю». Нечего меня рассматривать. Как говорил осликая и ая, душераздирающее зрелище. Бабкин взглянул на снимок, где ржеволосая девочка с тонкими чертами лица не смело улыбалась в камеру. Балда ты, Мария. Он не удержался, и притянул жену к себе, поцеловал в шею. Прекрати! Страшным шепотом проговорила та. А если Костя зайдет? Костя Рамштайн слушает в своей комнате. Нужно ему сто лет? Но Маша уже вывернулась и сурово погрозила ему пальцем. «Не сбивай меня с настроя. Я как раз представляла, что я сильный и хладнокровный японский воин. У меня кодекс Бусидо, настольная книга, а тут ты со своими поцелуями». «Не вижу причин, почему бы одному воину не поцеловать другого воина», сообщил Бабкин, тем более японскому. «И вообще спохватился он. Что это за подготовка такая к встрече одноклассниц?» «Воин». Он взял ножницы и многозначительно ими пощелкал. «Сереж, ну ты не понимаешь», — прочувствованно сказала Маша. «У меня на месте воспоминания о старшей школе была большая травма. И очень глупая. Мальчикам этого не представить». «А я попробую». «Не сможешь». «Приложу все усилия», — пообещал Бабкин. По коридору протопал пятнадцатилетний Костя, напивающий ломающимся боском «ду». «Духаст! Духаст, Мих!» «Я же говорю ему, не до нас», — пробормотал Сергей. «Ладно, давай про травму». Ноздалась Маша и собралась в любимое кресло, похожее на половинку скорлупы. Во-первых, меня никто не уважал. Во-вторых, я безобразно одевалась. Очень трудно быть независимой, когда ты в обносках. Я еще в школе поняла, что качественная одежда неплохо развивает чувство собственного достоинства, хотя родители... За эту мещанскую мысль закидали бы меня гнилыми помидорами. Единственные школьные брюки мне шила мама, они висели на заднице и пузырились на коленках. Блузка у меня была из секонд-хенда с пятном на воротнике, которая ничем не выводилась, я его маскировала брошью. <рошу> <рошу> Брошь тоже была из секонд-хенда? Нет, я ее смастерила сама на уроке труда. <рошу> Трудовичка, когда увидела ее, уронила очки. Машенька говорит: разве это моя вас учила? «Ты ее в виде свастики сделала, что ли?» — подозрительно спросил Бабкин. «С ума сошел! Букетик цветов пришила к фетру. Выглядела, правда, так, словно <смех> лягушку стошнило незабудками. Зато под ней удобно было прятать пятно на воротнике». «От этой картины на стене очень большая польза», — процитировал Бабкин. «Она дырку на обоих загораживает». «Вот-вот» я с дыркой на обоих, а свет карагозина в светлых обтягивающих джинсах и пушистых свитерах из Мохайэра. Они тогда были безумно популярны. Я о таком свитере три года мечтала. Я купила прошлой осенью. И что, хороший свитер? Хороший. Если в нем девочка 16 лет, а не женщина 35, я в нем как яте, спустившийся с гор, к тому же он розовый. А почему я не видел эту красоту? удивился Бабкин. Потому что я дорожу нашим браком. Сергей расхохотался. Слушай, то есть у Рогозиной была состоятельная семья. Папа какая-то важная шишка в администрации района, мама при нем работала женой экстра класса. Светка всегда знала, что выйдет замуж за иностранца, она еще в восьмом классе заявляла, что в этой колхозной дыре ей не место. Под колхозной дырой имела в виду вообще вся страна. Масштабно, что сказать? А предки? Этим замыслом крылышки не подрезали? Родители Светку обожали, особенно отец. Она была избалована до такой степени, что временами казалась дурой, хотя это было вовсе не так. Ну, представь, единственный ребенок. Раскованная, яркая, красивая, не терпящая никакой конкуренции, и тут у нее появляется братик. у, -у, -у и оттягивает на себя ресурсы родителей», — понимающий кивает Бабкин. М -м. Все, что Светка перестала получать семья, она стала добирать в классе. Это я уже потом сообразила, много лет спустя. Она просто давила, как танк, всех, кто хоть как-то выделялся. «И тебя в том числе?» «Всех», — повторила Маша. «Меня не слишком сильно. Я прикладывала столько усилий, чтобы сливаться со стенами, что она это, очевидно, понимала. В чем-в чем, а в уме и проницательности ей было не отказать». «Дрянь какая-то, законченная, судя по твоему описанию». Но Бабкин снова взял фотографию, пристально вглядываясь в прелестное личико девочки в голубом свитерке. Маша покачала головой. Она была сильной личностью и абсолютно никого не боялась. «Еще бы при таком папе». «Нет, Сереж, дело не в папе, это черта характера. Светка могла родиться в трущобах и все равно плевала бы под ноги всем, кто попытался бы утвердить над ней свою власть. Заставить ее делать то, что она не хотела, не мог никто». 1995 год. Районная школа. «Света, задержись на минутку!» Рогозина удивленно обернулась к завучу, сидевшей над тетрадями с красной ручкой. Завуч на этой неделе заменяла всех учителей подряд и к пятнице выглядела совершенно обессиленной. «Дерьмовая работенка», — подумала Света. «Как только люди на нее добровольно соглашаются». «Да, Инна Аркадьевна». Дежурный класс в полном составе с уроков сбежал, сказала Таня, отрывая взгляд от очередного сочинения. Будь добра, пройди со шваброй, господи, что они пишут, что они пишут! Она всплеснула руками. Раскольников был продукт. Как это понимать, а? Какой продукт? Маргарин что ли? Продукт эпохи, Инна Аркадьевна. Ах, эпохи. Завуч с бессмысленным взглядом покусала ручку. «Маргарин, между прочим, тоже продукт эпохи», — рассеянно заметила она. Ку кукокнулась Галишкина», — констатировала Светка. Шифер перегрелся на сочинениях. «Э, «Простите, Инна Аркадьевна, я не поняла, что мне сделать», — вслух сказала она. Ей представилось, как она шагает по подиуму от бедра, помахивая шваброй. «А что? Концептуальненько». «По классу». «Пройдись», — повторила Завуч, — вон, как меловые следы разнесли. Рогозина с изумлением уставилась на нее. «Пол помыть, что ли?» После долгого умолчания уточнила она. «Ну да, да, протереть влажной тряпкой». Инна Аркадьевна принялась размашисто писать что-то на тетрадном листе, не обращая больше внимания на Светку. Но Света так долго и пристально смотрела на нее, что Завуч... Ощутила на себе тяжелый взгляд и очнулась. «Да? Что?» На секунду она забыла, о чем говорила с этой красивой девочкой. «Инна Аркадьевна, я не буду мыть пол!» э, «Прости?» «Я не буду мыть пол!» Громко повторила Рогозина. Широко расставленные зеленые глаза смотрели на Завыча со спокойной уверенностью. Галишкина сняла очки. «У тебя аллергия на пыль?» «У меня нет никакой аллергии!» Светка даже улыбнулась. Она могла бы выдумать тысячу причин, но не понимала, чем плоха правда. Ей нравилась завучиха, хоть та и выглядела, как очкастый кролик, и Светка не хотела оскорблять ее враньем. «А, ну тогда в чем дело?» «Я просто не буду, не хочу!» И надела очки и моргая уставилась на девушку. «Я тебя не понимаю, Свет». Светка раздраженно переступила с ноги на ногу. «Господи, ну что здесь непонятного?» «Я считаю, что это унизительно», — пояснила она. «Я и швабра». «Вы уж простите, Инна Аркадьевна, это две вещи несовместимые, как сказал классик». Заучиха перестала моргать. А, несовместимые», — повторила она. «Вот как». «Абсолютно!» — подтвердила Светка. Они немного помолчали. Рогозина уже изнывал от желания идти домой, но, как выяснилось, у завучихи остались вопросы. «А почему они несовместимые?» Каким-то странным тоном поинтересовалась она. Шифер не просто перегрелся, но и треснул, констатировала Светка, и постаралась подобрать понятные простые слова. «Я же не уборщица, Инна Аркадьевна! Я ученица старших классов!» «Но в нашей школе все ученики, когда дежурят, моют полы». «Только не я!» — открестила Светка. Что, я дурь, что ли? Светлана! Ну серьезно, Инна Аркадьевна!» Светка искала объяснение, но видела по лицу завучихи, что та вряд ли что-то осознает... Как донести до нее, что уборщица — это низшая каста, а Света Рогозина никогда не опустится до этого уровня? «Вы бы еще туалет предложили мне помыть!» — нашлась она. «Тоже полезный труд!» Галишкина начала багроветь. «А при чем тут полезный или нет?» — резко сказала она. «Унитазы моет специально нанятый человек, а классы прибирают ученики своими силами». «Нет у меня на это сил» кротко заметила Света. «Рогозина!» и Аркадьевна даже привстала от возмущения. «Возьми, пожалуйста, щетку с тряпкой и протри пол!» — отчеканила она. «Это минутное дело!» Светка покачала головой. «Да ни за что! Делайте, что хотите, но никогда и никто не увидит меня со шваброй!» Завучиха снова села. «Так в этом все дело?» Выщипанные брови полезли на лоб. «Ты стесняешься своих одноклассников?» Света испытывала не стеснение, а совсем другое чувство. Однако решила не поправлять Галишкину, раз уж та начала более-менее въезжать в тему и просто кивнула. Завуч облегченно рассмеялась. «Господи, Свет!» «Да твои одноклассники, даже если увидят тебя со шваброй, не обратят на это никакого внимания!» На лице Светки ясно отразилось все, что она думает об этом утверждении. — На нее? И не обратят внимания? — Ну хорошо, — поправила Завуч. — Даже если обратят, они забудут об этом через пять минут. Губы Светы Рогозина искривились в усмешке. Это была очень взрослая усмешка, и сорокапятилетняя Инна Галишкина вдруг подумала, что она перестала понимать молодых девушек. Рогозина смотрела на нее с чувством глубочайшего превосходства, от которого Галишкина стала не по себе. «Ничего вы не сечете, Инна Аркадьевна», — снисходительно сказала Светка. «Меня не забудут и не простят, ни друзья, ни враги. Это посредственность им прощает все, а я далеко не посредственность». Помолчала, обдумывая что-то, и со вздохом подытожила — Таким как я, приходится нести бремя безупречности. Вежливо попрощалась, вышла из класса и мягко прикрыла за собой дверь. Бремя безупречности. Запоздала машарашенным эхом, откликнулась Инаркадьевна. Несику. Взглянула на очередное сочинение где Раскольников опять был продукт. Тяжело поднялась и отправилась за тряпкой шваброй.